Глава двадцать третья. «Давид, почему мы одни?» Ольга изумленно рассматривала украшенный цветами зал. В помещении кроме них были только официанты и ни одного посетителя. Посередине стоял столик, сервированный вином, сырной тарелкой и фруктами. Рядом в высокой напольной вазе стоял роскошный букет орхидей. «Да, я на вечер его купил целый ресторан». Данилевский явно наслаждался произведённым эффектом. Я соскучился, Оля. Я непростительно долго пропадал. Так что считай это попыткой реабилитации. Давид объявился неожиданно, хоть у Оли внутри поселилось смутное предчувствие, что ничего неожиданного в его появлении не было. Зато в полной мере присутствовала мужская солидарность. Оля даже всерьёз подумывала попросить у Аверина помощи. чтобы поставить прослушку на телефон Антона. Но Давид лучился искренней радостью, и Ольга решила выбросить из головы посеянные Аверином сомнения. Может, Костя и преследовал такую цель? В то, что его снедала ревность, Оля, конечно, не верила, а вот в задетое мужское самолюбие — вполне. Притянула руку, коснулась щеки Давида. Стайным удовольствием поняла, что ей намного больше гладко выбритых щёк и подбородков нравится двух-трёхдневная щетина. Вот как сейчас у давы. Пламя полыхнувшее в тёмных глазах заставило и девушку вспыхнуть. Давид поймал её руку, прижался губами, а потом внезапно притянул Ольгу к себе. Её губы попали в плен твёрдых мужских губ, аромат дорогого парфюма, обволакивающий, будто мягкий бархат, вскружил голову. Дубовый мох, можжевельник и немного, совсем чуть-чуть горьких табачных нот. Дыхание сбилось, ноги перестали слушаться, и Оля схватилась за подлокотник кресла. Давид нехотя отстранился. "Прости, Оленька, не удержался". На вид давал себе слово поцеловать тебя только когда мы будем на равных. Он как будто пошутил, но глаза оставались серьёзными. Они сели за столик, то есть села Оля, а Давид подъехал на своём кресле, напоминающем космический аппарат. Официант принял заказ на горячие блюда и разлил по бокалам вино. Тебе в прошлый раз это вино понравилось, я выбрал его. Но если хочешь, можем заказать шампанское или коктейль. Давид вопросительно взглянул на Олю, и она поспешно покачала головой. "Нет, пускай будет вино. И спасибо за цветы, Давид. Они чудесные. Такие же, как и ты". Данилески смотрел на неё, опершись подбородком на согнутые в локтях руки, и Ольга под таким откровенным взглядом чувствовала себя школьницей. "Давид, ты меня смущаешь", призналась она, отщипнув виноградину от красиво выложенной на блюде грозди. Я очень на это надеюсь, Оленька, с серьёзным видом сказал Данилевский, и она рассмеялась. Ты надолго вернулся? спросила отсмеявшись. Нет, завтра снова улечу. Европа празднует Рождество, а я больше привык встречать Новый год. Ёлка, хлопушки и мандарины мне ближе, чем рождественский сапог. Мне тоже, призналась Оля, и Давид радостно сверкнул глазами. Правда? Не представляешь, как я рад. Значит, ты не откажешься провести со мной новогоднюю ночь? Это прозвучало так откровенно, что она опешила. Ты всегда предпочитаешь всё оговаривать наперёд, поинтересовалась Ольга осторожно. Давид посмотрел с недоумением, на миг задумался, а потом заливисто захохотал. О, господи, Оля, прости, я совсем не то имел в виду. «Нет, я, конечно, не против. Мало того, не буду скрывать, что я об этом мечтаю, но...» Он перегнулся через стол и взял ее руку в свои. «Оленька, я имел в виду императорский венский бал в Хофбурге в новогоднюю ночь. Ты примешь приглашение встретить со мной Новый год?» «Как потрясающе звучит, Давид!» Восхищенно проговорила Ольга. «Императорский бал!» «А там все должны танцевать? Я же не умею». «Да нет, танцуют те, кто хочет. Там четыре танцевальных зала. Но будут концерт, праздничный ужин, музыкальный фейерверк. Если хочешь, я возьму несколько уроков венского вальса для тебя. Мне они вряд ли помогут». Он широко улыбнулся. «А потом...» Ольга посмотрела ему прямо в глаза. «А?» Ну так и будет комплексовать и заранее всё оговаривать. Но Давид ответил потемневшим взглядом. Мы уедем, как только ты соскучаешь. В отель вдвоём. И ты не будешь ждать, когда мы уравняемся, в чём бы то ни было. Вместо ответа он объехал стол, не сводя с Ольги горящих глаз, остановился напротив и протянул руку. Я ее сейчас не собираюсь ждать. Она поднялась и медленно вложила в протянутую руку ладонь. Миг и оказалась на коленях у Данилевского. Его рука легла на ее затылок, зарылась в волосы, губы потянулись к губам. — Ты сводишь меня с ума, — прошептал Давид и накрыл ее губы своими. Ольга гладила рельефные мышцы под натянутой рубашечной тканью. Тело с готовностью отзывалось на близость мужчины. Его тело реагировало снизу такой же готовностью. "С сожалею, что помешал", раздался металлический голос, как будто тяжеленный пресс сплющивал металл в болванке, и тот скрижетал и лязгал, сопротивляясь сминающей тяжести. Ещётимы потянуло холодом воздуха в зале, остыл градусов на 20. Оля подняла глаза. Над ними стоял уверенно и смотрел на Данилевского, её как будто не существовало. Я принимаю твоё предложение, Давид. Как ты вошёл? Недовольным голосом спросил Данилевский. А ханю уже на ты? Сказал своим бодигардам, что у меня срочное дело. Я не солгал, я утром съезжаю из отеля и вылетаю в Испанию. Если твоё предложение актуально, то обсуждаем прямо сейчас. Я пойду. Оля встала с колен Давида, поправила платье и с узовом посмотрела в похожие на две замороженные льдинки глаза. Чёрные льдинки. Обязательно говорить, что я не удивлена. Обойдусь, ответил уверен и повернулся к Давиду. Олег, подожди, мы недолго, крикнул Данилевский, но она только рукой махнула. Если Аверин выпустит его отсюда к 3 ночи, это будет большая удача. Но ей лучше принять ванну и лечь спать. Единственное доступное на сегодня удовольствие. Третий день Ольгу не покидало ощущение, которое она могла описать одним словом: попала в сказку. Даже неловко перед самой собой было. Ведь ней девочка уже почти тридцать, а все время приходилось себя одергивать, чтобы не открывать попеременно рот, не тыкать пальцем и не хлопать в ладоши. Даже когда она вышла из примерочной салона по прокату вечерних платьев, и Антон на полном серьезе плюхнулся на кожаный диван в таком же прокатном смокинге, сказал, что не ожидал. А разве она ожидала? По поводу своего присутствия приятель отшутился, что представлен Данилевским к Ольге в качестве охраны. И теперь для него дава фея крёстная, которая возьмёт его на бал. Обещал мне дебютанток подогнать, улыбался Антон, но Оле везде чудилась недосказанность. Или это её так и испортил? уверенно. Рождество Европа отмечала, но для Оли с Антоном, как и для Давида, всё же привычнее было встречать Новый год. Поэтому поездка в Вену оказалась настоящим волшебством. Начиная с той минуты, как они сели в скоростной поезд на центральном вокзале Мюнхена, до Вены домчались за 4 часа, и насколько интереснее было продвигаться на поезде, чем на самолёте. Немного погуляли по вечерней Вене, а на следующий день началась настоящая карусель приготовлений. Для новогоднего бала в бывшей императорской резиденции полагался строгий дресс-код. И Оля с Антоном провели почти целый день в поисках подходящих нарядов. Она и не подозревала, что ее друг и коллега окажутся пригирчивым шмоточником. Но он забарковал два салона, хоть ей платья везде оказались одинаково красивыми. Антон крутил носом на все предложенные варианты, и Оле пришлось выслушивать длинные лекции, какими должны быть швы на настоящем качественном мужском костюме. Зато когда он нашел то, что ему подошло, пришла Оля на очередь падать на диван. «Ты что, переодетый принц?» — вырвалось у нее против воли. Приятель многозначительно ухмыльнулся, но она видела, что ему приятно такая реакция. Теперь они вдвоем стояли у парадной лестницы Хофбурга. Лестница была из белого мрамора с классической красной дорожкой посередине. У Ольги от одной мысли, что в этом здании 640 лет прожила династия Габсбургов, начинали дрожать коленки. И это при всём её скептическом отношении к голубой крови, она и за все силы сдерживалась, чтобы держать закрытым рот. Потому что такое великолепие видела впервые у входа к караулу императорской охраны, внутри лакеев в левреях встречающие гостей. Живая музыка, живые цветы, гирлянды, иллюминация и столько блеска, сколько нужно, чтобы превратить реальность в сказку. Так где Давид? Спросила Ольга, вцепившись в локоть своего спутника, который в смокинге выглядел умопомрачительно. На их пару то и дело оборачивались другие гости, адресовая приветливые улыбки. "Посмотри туда", Антон указал подбородком, и она увидела. Давид сидел в своём космическом кресле наверху лестницы и смотрел на неё сияющими глазами. Ольга догадалась, что Данилевский поднялся на лифте, который наверняка имелся в здании, но не хотела лишать Олю удовольствия взойти по лестнице наравне со всеми. Для этого и пригласил Антона. Волна признательности затопила её до самых краёв, и Оля стремительно взбежала по лестнице. "Давид", она обняла его с удовольствием, вдохнув уже знакомый аромат и прошептала на ухо: "Спасибо. Здесь просто волшебно". "Я рад, что тебе нравится, Оленька". Он поцеловал её ладонь и окинул девушку ещё на взглядом. Ты прекрасна. Ну что, господа, идёмте праздновать? влез Антон. А то я чувствую себя золушкой и боюсь, что в 12 часов превращусь в тыкву. Ты в неё превратишься в 4 утра, если выдержишь, успокоил Давид и потянул Ольгу за руку. Она спиной почувствовала обжигающий взгляд. Дежавю, с ними такое уже было, ее рука в руках Давида, сама она разве что не у него на коленях, а по парадной лестнице дворца Габсбургов поднимается, а верен, как всегда, снукшибательный, в смокинге с бабочкой. И с неизменной Дианой на локте, куда же без нее. Он поздоровался кивком головы, Диана одарила царственной улыбкой, но Оля решила, что не позволит испортить себе Новый год, и улыбнулась своим спутникам. — Давид, ты говори, куда нам идти и что делать, а то мы здесь ничего не знаем. — Я сам на императорском балу впервые, но по расписанию сейчас встреча гостей. В семь — торжественная церемония открытия, в восемь — ужин, а потом начнется праздничная программа. Ты сможешь потанцевать. Давид снова прижался губами к руке Оли и у нее кольнуло под сердцем. — Давид... Не может пройтись с ней по лестнице, не может танцевать. Для этого он и позвал голубых. Какая же выдержка у этого человека, если он продолжает безмятежно ей улыбаться? Оля наклонилась и быстро поцеловала Давида в щеку. В губы будет слишком, возможно, и в щеку, не по протоколу. Но его лицо озарилось такой радостью, что Ольге стало все равно. Официант предложил шампанское, Оля взяла бокал. Когда Виду подошли поздороваться, и она шагнула к Антону, мимо продефилировал Аверин с Дианы. Думало он с тобой останется, услышала Ольга сбоку хорошо поставленный женский голос. Обернулась. Антон, облокатившийся на перила с бокалом в руке, вопросительно расширил глаза. Оля покачала головой и окинула оценивающим взглядом говорившую. Это вы кому? Тебе? — ответила дама в роскошном вечернем платье, смутно напомнившая Оле Диану. Точно, ее. Я говорю, что мы все так думали, но он все время к ней возвращается. Ничем его не удержишь. Она вздохнула и отвернулась. Оля проследила за ее взглядом, дама смотрела на Аверина. Не злобно, не враждебно. Разве что с некоторой грустью, а потом взглянула на Олю. Жаль, я оставила на тебя. Хоть бы кто утёр нос этой жабе. Но, видать, старая любовь не ржавеет. Говорила я этим дурам, да кто бы меня слушал. Она развернулась и сделала шаг в сторону. "А вы какая по счёту?" крикнула вдогонку Ольга, догадавшись, кто только что изливал ей душу. Первая та обернулась и понимающе тивнула. Я Жанна. Ты не думай, я не охотилась за тобой. Мы тут с мужем каждый Новый год встречаем. Просто увидела и узнала. Ну и Костю заметила. А ты, молодец, Данилевский, отличная партия. Буду держать за тебя кулаки. Это что за фифа? спросил Антон Глядиев вслед удаляющейся женщине. Да так, одна общая знакомая. Не хотя ответила Оля и переменила тему. Пойдём, там, кажется, как раз начинается. После церемонии открытия с участием артистов Венской оперы их ждал праздничный ужин. Но от волнения Оля не смогла запихнуть себе больше двух крошечных бутербродов и салата. В конце концов, она не ест, сюда пришла. Он здесь? спросил Антон. Давид бросил быстрый взгляд на Олю, утвердительно кивнул, а затем взял ее за руку. «Я буду рад, если ты потанцуешь, Оленька. Не думай обо мне. На следующий год мы обязательно будем танцевать вместе». Она улыбнулась, но нехорошее предчувствие заскребло под ложечкой. Антон пригласил Ольгу на танец, не вальс, они оба не вальсировали, но она продолжала следить глазами за Давидом. Как оказалось не зря, к нему подошёл уверен, сел рядом. Со стороны выглядело будто двое приятелей ведут неспешную беседу и восторгаются праздником, но у Оли в голове мгновенно сложилась другая картинка, и чутьё её не подвело. Аверин небрежно скользнул рукой за полы смокинга, достал свёрнутый трубочкой лист бумаги и незаметно передал Давиду. Тот забрал лист с неестественно спокойным лицом, уверен поднялся, поклонился и отошёл. Оля посмотрела на огромные часы, висящие на стене. 9 вечера, до Нового года 3 часа. Разве может произойти что-то плохое в таком волшебном месте? Антон отбой. Врздола совсем рядом, она повернула голову и увидела Аверина, стоящего возле их пары. Ты один без Дьяны? Не удержалась Ольга от того, чтобы съязвить, но уверенно на это не отреагировал. Срочно забирай Ольгу и уезжайте, процедил он глядя на голубых. Что случилось у вас какой-то сбой? А разве может быть по-другому, когда связываешься с чужими? Их никого нет, чёртовы лузеры. Всё, как всегда, через зад. Ненавижу так работать, ответил тот и подтолкнул их к выходу. Может, мне кто-то объяснит, что происходит? Ольга попыталась воспротивиться, но Антон, глухо рогнувшись, уже тащил её за собой.